Айван резко проснулся от глубокого, ракочущего шума, который, казалось, исходил от самих стен и резонировал по комнате во всех направлениях. Люминофор свалился с ящика и покатился по полу. С хрустом зажегся еще один, с той стороны, где спали Юдин и Шив. Айван прибавил к общему освещению свой люминофор и сел, подняв его высоко над головой. Тэж уже проснулась и вскочила на ноги, очумелая со сна след за ней поднялся и Айван. «Это что за черт?» — выкрикнул Амери, поднял слабевающий грохот. Звук сдвинулся, сменил тон, на мгновение затих и начался снова. Айван покрутился на месте, пытаясь установить его направление, и, наконец, методом исключения решил. «Либо Фарбар Султану принялись бомбардировать с орбиты?» — проорал он в ответ. Либо ведутся инженерные работы, и кто-то в спешке поднимает уйму земли тяжелым гравиподъемником. Долгожданный знак. И Айвен сообразил, что торчать прямо под мощным гравиподъемником во время его работы, особенно если операторы действуют вслепую, вредно для здоровья. — Держитесь подальше от центра комнаты! — выкрикнул он. — Есть ли в этом помещении какие-нибудь укрепленные участки, под которыми можно укрыться, вроде дверных проемов? Вряд ли. А не окажется ли безопаснее на нижнем этаже? Возможно. Он уже собирался предложить всем спуститься, когда шум оборвался. Трудно было сказать, что сильнее дергало нервы — грохот или тишина. Все в комнате уставились в потолок. Их лица выражали чувство от надежды до страха. Исключений было разве что два. Хаутская маска леди Гемы Стив оставалась бесстрастно Ашиф смотрел с мрачной иронией. Тэш просто крепко прижалась к Айвену, и это ему помогло. За следующий час рев дюжину мучительных раз то начинался снова, то обрывался. Он становился все громче, ближе. Колебания приобрели странный оттенок завываний. Затем с потолка или крыши, смотря с какой стороны глядеть, донеслись непонятные глухие удары. режущие уши виск, На потолке в центре комнаты начал медленно прорисовываться круг, и с него посыпалась земля. Айван моментально метнулся вперед и выхватил из опасной зоны шкатулку с кинжалами. Прижимаясь к Тэше, он прикидывал в уме вес диска из очень толстого, специально укрепленного пластбетона двух метров в диаметре и импульс, который тот может набрать в падении с трехметровой высоты. Что, если он проломит пол и провалится на нижний этаж? Запросто. Но в конце концов, когда круг замкнулся, бетонная плита сперва зависла в воздухе, а потом чудесным образом взмыла вверх. Ура, гравилучам! В помещение ворвался холодный серый свет и порыв ледяного воздуха. Только по контрасту Айван вдруг понял, насколько они здесь внизу надышали и как от этого у него должна болеть голова. Не будь для головной боли десятка других причин. Плита, закрывавшая выход в туннель, со скрежетом рухнула обратно в микоборный вестибюль, влажный но больше не заполненной водой. Воздушная тяга усилилась до данистового гудения и стихла, превратившись в ровный поток. На страховочном тросе в отверстие спустился солдат в наземной полуброне. Его эффектное прибытие подпортило то, что он приземлился боком на гору ящиков и рухнул вместе с ней, хоть и мгновенно вскочил на ноги. Многочисленные арквы по всей комнате благоразумно подняли руки вверх, демонстрируя, что в их раскрытых ладонях нет никакого оружия. Когда за первым солдатом спрыгнул второй, его товарищ уже взволнованно орал в наручный ком «Мы на месте, сэр! Мы их нашли!» Третьим с небес спустился тот, кого Айвен никак не ожидал увидеть болтающимся на конце страховочного троса — Байерли Фаратер. Бай, нацепивший поверх помятого штатского костюма армейское снаряжение, чувствовал себя явно не в своей тарелке. Айван сунул теж в бесценную шкатулку с кинжалами и шагнул вперед. Подхватить приземляющегося Бая, а заодно спасти коробки, которые тот точно повалил бы, брыкаясь во время своего неловкого приземления. — Ненавижу высоту! — просипел Бай, когда Айван помог ему встать на ноги. — А я глубину! — ответил Айван. «Каждому свое, я полагаю. Однозначно».